Глава одиннадцатая. Про Волка и марсоход. Недавно читал об одной калифорнийской школе, где свернули программы по искусству, музыке и физической культуре. Зачем же понадобилось так обрезать бюджет? Оказалось, что несколько лет назад было решено направить все средства на создание супер-пупер компьютерного центра для учащихся. Школьная администрация закупила компьютеры, серверы, мониторы и разнообразные периферии, на 330 миллионов долларов. Затем образцово-показательный компьютерный класс-шедевр с большой помпой и всяческими церемониями предъявили восхищенной школьной общественности. Прошло несколько лет, и сверхсовременное компьютерное железо начало устаревать. Появились более быстрые чипы, память перебазировалась с жестких дисков в облако, а новые программы оказались несовместимыми со старой прошивкой. Словом, не прошло и десяти лет, как администрации пришлось списать все это великолепие в утиль. Свет в окошке, предмет всеобщих восторгов, из-за которого школа лишилась уроков творчества и физкультуры, недолго радовал администрацию и учащихся, и теперь громоздился на помойке горьким напоминанием о бесполезно потраченных средствах. Эта история заставила меня призадуматься. В самом деле, зачем мы продолжаем строить машины жесткой конструкции, которая в скорости превращаются в утиль сырье? Впаивая внутро компьютера электронную схему, мы в тот же самый момент устанавливаем срок его годности. Если бы мы прилежно учились у биологии ее сметки и прозорливости, то уже давно обратили бы себе на пользу принципы живых систем. Если волк попадает лапой в капкан, он отгрызает ее и продолжает жить трехногим. А вот марсоход «Спирит», самоходный робот весом по 200 килограммов, 4 января 2004 года приземлившийся на поверхность Красной планеты, годами успешно колесил по ее просторам. Но в конце 2009 года увяз в марсианской почве и не смог выбраться. Помимо прочего, потому что у него отказало правое переднее колесо. Солнечные панели намертво застрявшего «Спирит» не смогли сориентироваться по Солнцу. Марсоход лишился притока энергии. и во время марсианской зимы понес невосполнимый урон. 22 марта 2010 года бедняга передал на Землю свою лебединую песню и испустил дух. Спирит героически отбыл отведенный ему срок жизни. Конечно, было бы сумасшествием послать на Марс колонии астронавтов, которые продержались бы всего несколько лет, прежде чем превратиться в груду костей. Это не критика выдающихся конструкторов НАСА. Проблема в том, что мы продолжаем строить роботов с жестко смонтированными электронными схемами. Если современный робот потеряет колесо, погнет ось, или у него сгорит часть материнской платы, его песенка спета. Но посмотрите на животное царство. Его обитатели получают повреждения и все равно продолжают жить. Они будут хромать, еле волочить ноги, но предпочтут скакать на оставшихся конечностях, в той или иной степени утратить силу, претерпеть какие угодно невзгоды, лишь бы упрямо двигаться к своим целям. Волк отгрызет попавшую в капкан лапу, и мозг приспособится к необычному плану его тела, потому что возврат чувства безопасности соответствует его системе вознаграждения. Ему нужны кровь, еда и поддержка стаи, и мозг быстро решает, как этого добиться. Разница между самоходным роботом и волком упирается в выбор между информацией как таковой и информацией жизненно необходимой. В отличие от угодившего в капкан марсохода, волком движут насущные цели – избежать опасности и достичь безопасности. Его действия и намерения продиктованы угрозой нападения и требованиями желудка. Волк движется к собственным целям, и потому его мозг поглощает информацию не только об окружающей реальности, но и о том, на что способны его лапы, и преобразует эти способности в самые подходящие действия. Волк готов хромать на трех лапах? потому что у животных не принято лечь и помереть от умеренного урона телу. Их примеру должны следовать наши машины. Мать природа знает, что не нужно жестко монтировать сеть в волчьем мозге, как и нет смысла жестко программировать сам мозг. С переменной плана тела и среды обитания меняются сложные взаимоотношения между способностями и действиями. Поэтому вместо заранее заданной схемы лучше создать инфотропную систему, которая на лету оптимизируется и самонастраивается на максимальную эффективность при достижении целей. Одни цели долгосрочные – выжить, другие – сиюминутные, выработать хватку, чтобы вцепиться в убегающего оленя. Мозг во всех случаях настраивается на них. Что нужно нашим роботам, чтобы сохранять работоспособность при повреждениях? Им потребуется умение активировать модифицированный план тела в сочетании с обеспечением необходимости питаться, общаться и выживать. Обладая такими характеристиками, они даже с отскочившим колесом или поврежденной деталью смогут адаптировать уцелевшие схемы, чтобы довести начатую задачу до конца. Представьте, что марсоход отпиливает застрявшее в грунте колесо и сам смекает, как двигаться на оставшихся колесах. Подобные принципы могут быть использованы при проектировании реконфигурирующихся машин, начинка которых соотнесет входные сигналы со своими целями и адаптирует к этому сочетанию свою систему управления. Когда они будут терять покрышки, ломать оси или рвать провода, сохранившаяся система перестроится должным образом, чтобы завершить выполнение задачи. Для волка нет нужды в жестких схемах, как и для сестер Полгор, Исхака Перлмана или Сирены уильямс Мир слишком сложен, чтобы предвидеть все его коленца. И потому было бы невозможно спрограммировать гены так, чтобы они соответствовали всей многосложности мира. В конце концов, все в нем течет и меняется. Тела, источники пропитания, соответствие между ресурсами, способностями, результатами. Вместо заранее заданных схем лучше спроектировать систему, которая станет самостоятельно совершенствоваться и приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам для достижения своих целей. Десятилетиями науку о мозге помогали двигать вперед технические достижения от осциллоскопов и электродов до магнитно-резонансных томографов. Возможно, пришло время развернуть, наконец, вектор влияния, чтобы инженерная наука могла опираться на принципы и достижения биологии. Нынешнее высокотехнологичное оборудование производится в фантастически стерильных помещениях богатейших компаний мира. При этом разработчики в своих поисках далеки от аналогии с подвижными созданиями матери природы. От собак до дельфинов, от людей до калибри, от панд до панголинов. Панголины или ящеры, латинский фалидота, наземные и древесные млекопитающие, населяющие открытые местности и тропические леса Африки и Юго-Восточной Азии. Им не требуется подключаться к электрической розетке, они находят собственные источники энергии, карабкаются, взбираются, бегают, прыгают, плавают, ползают и при некотором усилии способны освоить скейтборд, сноуборд или доску для серфинга. Все это возможно потому, что природа беспрестанно играет с генами, мастеря новые органы чувств и мышцы, а мозг сам соображает, как извлекать пользу из новых приспособлений. Живые существа способны перенести телесный урон, сломать ногу или лапу, лишиться полушария мозга и при этом продолжать жить. Наши же нынешние устройства и приборы не обладают ни гибкостью, ни жизнестойкостью, свойственными живой природе. Но почему же мы до сих пор не проектируем механизмы, основываясь на принципах пластичности мозга? Не будем к себе чрезмерно суровыми. В распоряжении матери природы имелись миллиарды лет, чтобы параллельно проводить триллионы экспериментов. Для нас почти не представим временной горизонт подобного размаха, как непостижимое устройство мозга бесчисленных тварей, которые рождались на свет и топтали землю, резвились в водах или кружили в небесах. Нам потребуется время, чтобы угнаться за природой. И очень хорошо, что мы уже начали взламывать коды вокруг нас. Так как же нам исхитриться, чтобы встраивать принципы пластичности мозга в создаваемые нами устройства? Первое, что приходит на ум, имитировать уже созданное природой. Вот хороший пример. Тело мексиканской тетры, слепой рыбки, обитающей в подводных пещерах, сплошь покрывают сенсоры. Ориентируясь по перепадам давления воды и направлению течения, тетра умеет в непроглядной темени определять формы подводных объектов. Вдохновленные ее примером, сингапурские инженеры разработали искусственную версию сенсоров слепой тетры для подводных лодок. Ни для кого не секрет, что освещение в подводных аппаратах требует массы энергии и губительны для подводных экосистем. Зато набор мелких, маломощных сенсоров по образу и подобию тех, какими природа наделила слепую тетру, дают надежду видеть во тьме за счет движения вод. Сенсорная биомимикрия – великолепный старт, но это только начало пути. Гораздо больше вызов спроектировать нервную систему с плагон-плей периферии. Какая от этого польза? Рассмотрим для примера проблемы, с которыми постоянно сталкивается НАСА на Международной космической станции МКС. Международное космическое сотрудничество – основа основ проекта, и в то же время главная причина технической проблемы. Русские конструируют один модуль, американцы пристраивают другой, а китайцы – свой, китайский. В итоге постоянная головная боль МКС – координировать работу датчиков в модулях разных стран. Американские тепловые датчики не всегда синхронизируются с российскими датчиками вибраций, а китайские газоанализаторы с трудом сообщаются с остальными приборами и оборудованием станции. Проблемам нет конца, и МКС постоянно мобилизует инженеров на поиск все новых и новых решений. Правильный выход из положения таков, чтобы раз и навсегда решить эту проблему проблем, надо взять пример с матушки природы. Разве не доказала она свою способность подгружать живым тварям тысячи новых органов восприятия от ушей, глаз и носов до рецепторов давления, температуры, электрического и магнитного полей? Не говоря обо всем прочем. За долгие времена эволюции природа затратила немало усилий на создание нервной системы, которая извлекает информацию из этих сенсоров без необходимости знать о них что бы то ни было. Слушайте главу 4. Сенсоры могут быть разного вида и иметь разную конструкцию, что, однако, не мешает им работать в полном согласии и гармонии, потому что мозг, общаясь с миром, выискивает сопряжение между различными входными потоками данных и придумывает, как пустить в дело поступающую информацию. Как воспользоваться преимуществами такого подхода? Вспомним, что один из самых действенных приемов мозга – произвести моторное действие и оценить, чем оно обернется. Я считаю, что надо позволить МКС экспериментировать не только с ее сенсориумом – совокупностью органов чувств, но и с ее моториумом, то есть с тем, как она использует свое тело. В конце концов, МКС строится по модульному принципу, а это подразумевает, что план ее тела будет все время меняться. В каком бы теле не осознал себя мозг, он найдет способ двигать им. Слушайте главу 5. И предпрограммирование не потребуется. Все моторные процессы будут происходить за счет проб различных телодвижений и оценки результатов. Именно таким образом наш мозг составляет представление о нашем теле. И подобным же образом МКС могла бы время от времени совершать серии малых движений, чтобы определить, какие дополнительные модули к ней пристыковали и как они дополняют ее двигательные возможности. Бдущая идея самоподстройки видится в том что мы научимся проектировать машины не с постоянной раз и навсегда закрепленной конструкции, а способные самостоятельно завершать схемы своих подключений в ходе взаимодействия с реальностью как только входные и выходные сигналы скоординируются всевозможные чудеса не замедлят последовать рассмотрим для примера стандартный микрочип фпджи. Программируемая пользователем вентильная матрица. В электронных мозгах множество знакомых нам устройств. Это потрясающий чип. Но одна из основных проблем подобных микросхем — синхронизация всех сигналов внутри нее. Нули и единицы мелькают в чипах со скоростями, близкими к скорости света. И если бит из одной части чипа случайно опередит бит из другой, наступит катастрофа. Вся логическая функция чипа окажется под угрозой. Тайминг в микрочипах выделился в отдельную подобласть, и на эту тему уже написаны объемные тома. Между тем, с точки зрения биолога, вопрос решается просто. Мозг и микрочип сталкиваются с одной и той же проблемой – постоянный приток входных сигналов от органов восприятия, а также от внутренних органов, одновременно с потоком исходящих сигналов – движения конечностей. Правильное согласование во времени играет здесь огромную роль. Услышав, что хрустнула ветка до того, как вы поставили ногу на землю, насторожитесь, а вдруг это подкрадывается хищник. Если же вы слышите хруст после того, как вступили ногой на землю, это нормально. Таково обычное следствие вашего действия, и оснований для паники нет. Трудность для мозга состоит в том, что невозможно заранее запрограммировать ожидаемое время работы для отдельных органов чувств, поскольку оно имеет свойство меняться. Если вы с яркого света вступаете в темноту, скорость общения ваших глаз с мозгом замедляется почти на десятую долю секунды. В жару сигналы могут передаваться вдоль ваших конечностей быстрее, чем в холод. Когда вы растете, длина вашей конечности увеличивается, как и период прохождения сигналов туда и обратно. Каким образом мозг решает проблемы синхронизации? Наверняка не штудирует толстенный том о верификации таймингов. Он действует методом проб ошибок. Что-то потрогает, что-то пнет, почему-то стукнет. Он исходит из той посылки, что раз вы сгенерировали действие, вступив во взаимодействие с реальностью, значит, рассредоточенная во времени информация, которая возвращается к нему через сенсорные каналы, должна восприниматься как синхронизированная с данным действием. Иначе говоря, ваше сознание должно приспособиться одновременно видеть, слышать и чувствовать последствия вашего действия. Лучший способ предвидеть будущее – самому создавать его. Всякий раз, взаимодействуя с миром, ваш мозг посылает разным органам восприятия четкий приказ – сверяйте часы. Проблема тайминга в микрочипах решается посредством регулярной отправки пробных сигналов самому себе. Точно так же, как человек мог бы попробовать мячик напрягучесть, столовая серебро на мелодичность звона или, надев очки, покрутить головой. Когда чип выступает в роли генератора пробного действия, У него могут возникнуть четкие ожидания относительно того, что должно последовать далее. И тогда он сам подстроится к ситуации, а нам не придется штудировать книги неимоверной толщины. Внедрив в механизмы принципы нейропластичности, мы сможем создавать любые устройства, в частности беспилотные автомобили. В перспективе у нас появится основание ожидать, что на дорогах станет меньше жертв ДТП. Не только потому, что робомобили будут делиться друг с другом знаниями и общаться на трассе со своими собратьями, но и в силу обучающих свойств системы в целом. Чем дальше, тем больше беспилотные автомобили будут совершенствовать свои водительские качества. И дело не в том, что их специально запрограммируют на первых порах допускать промахи, чтобы учиться на них. Проблема в другом. Окружающая реальность сама по себе сложна и многообразна, и не все ситуации возможно предусмотреть заранее. Подобно тому, как подростки учатся на собственных ошибках и делятся друг с другом выстраданным опытом, робомобили со временем станут умнеть и повышать класс вождения. С помощью принципов построения нейронной сети мы сможем добиться гораздо более эффективного распределения электроэнергии, чем сейчас. Выстраивая интернет-вещей, Подсоединяя к всемирной паутине бытовые устройства, мы получаем возможность маневрировать ресурсами колоссальных скопищ люстр, кондиционеров и компьютеров. А интернет возьмет на себя роль титанической нервной системы и станет подавать электричество туда и тогда, где и когда оно требуется. Вдобавок к прочим благам, умная электросеть даст возможность жителям частных домов самим обеспечивать себя электроэнергией, Представим, что к энергии сети можно добавить ветровые генераторы и гелеоустановки тем же способом, каким мать природа добавляет живому существу новые периферические устройства, с тем, чтобы мозг сам додумался, как их использовать. Помимо большей эффективности, умная электросеть будет устойчива к атакам, поскольку сможет излечивать сама себя. Большинство стран заявляют, что работают над внедрением тех или иных версий умных энергосетей, но суть в том, что слово «умный» может означать разные градации интеллектуальности. Ваш сын третиклассник умный мальчик, и Альберт Эйнштейн тоже умный. Так и мы будем медленно, но верно переходить от умных энергосетей к гениальным по мере постижения и практического применения принципов нейропластичности, которые создала за миллиарды лет мать-природа. Помимо преимуществ, которые получат созданные по принципу нейропластичности роботы роверы, автомашины, чипы и энергосети, я надеюсь увидеть также, как биология переписывает правила в других областях, скажем, в архитектуре. Сегодня даже гениальные архитектурные сооружения бледнеют по сравнению со спроектированными природой. От необыкновенной красоты строения нейрона до изысканного дизайна мозжечка и восхитительной гибкости конечностей. а Может быть, архитекторы почерпнут вдохновение из биологии. Представим себе здание, способное ощущать трафик через санузлы и высвобождать соответствующие репелленты или аттрактанты, чтобы быстро отрастить дополнительные канализационные трубы, унитазы, души и сифоны под раковины. Или вообразим жилой дом, который осознает собственную архитектуру и может приспособить свою нервную систему к перестройкам и перепланировкам. Когда добавляется новая комната, к ней естественным образом прорастают электропроводка и воздухопроводы. Мозг дома адаптируется к подобным новшествам, вырабатывая новое представление о том, как выглядит веренное ему тело. Аналогично, если часть дома пострадает от стихии, его мозг динамически перераспределит свои ресурсы, передислоцирует рабочее пространство и электропроводку из разрушенной кухни в другое место – чтобы функции приготовления и разогрева пищи, хоть и на меньшей площади, но выполнялись. Возможно, в будущем мы столкнемся с фантомными болями холодильников, но это всяко лучше, чем иметь дело с ветхими постройками, стены которых вот-вот рухнут и положат конец вашей бренной жизни. А вдруг мы исхитримся спроектировать кирпичи, способные брать пример друг с друга и самостоятельно укладываться в то или иное строение, примерно так же, как... Соединяются отдельные нейроны, образуя более крупную структуру ядра. Или, например, представьте, что здания умеют сдвигаться с места, чтобы динамически оптимизировать уровень инсоляции, затенение доступ к воде и ветровую нагрузку. Либо вообразите, что наши дома станут мобильными и смогут отходить в безопасное место, если по соседству вспыхнет пожар или береговая линия переместится в сторону суши. перспективы развития инженерно-конструкторской деятельности станут безграничными, когда мы в полной мере постигнем принципы построения живой нейронной сети. Возможности, которые открываются перед самоконфигурирующимися устройствами, изменят сам смысл их ремонта. Строителя или автомеханика редко чем удивишь. Если разрушится часть здания или что-то выйдет из строя в двигателе, специалисты хорошо представляют себе набор последствий. Зато начинающие неврологи далеко не настолько уверены в последствиях поломок в мозге. Конечно, они умеют распознавать и достаточно точно диагностировать то или иное расстройство, но лечебные мероприятия, к их огорчению, зачастую не дают результатов, о которых написано в учебниках. Но почему учебники зачастую идут вразрез с действительностью? Потому что каждый мозг следует по своей уникальной траектории, обусловленной его историей, анамнезом, целями и практикой. Представляется, что в далеком будущем строители и автомеханики станут в большей степени руководствоваться примером неврологов и нащупывать общие принципы, а не выискивать лопнувший болт или оборванный проводок. Чем больше мы будем прояснять принципы работы мозга, тем шире они станут применяться в самых разных областях от искусственного интеллекта до архитектуры, от микрочипов до роботов-марсоходов. Нам больше не придется исправлять огрехи в хрупких устройствах или загромождать ими свалки. Напротив, наш биологический мир, как и мир рукотворный, заполнит машины, способные сами себя перенастроить. Подозреваю, что наши далекие потомки, оглядываясь на исторические перипетии промышленной революции, лишь в удивлении разведут руками, отчего нам потребовалось столько времени для достижения прогресса, Когда этого можно было добиться гораздо раньше, лишь за счет копирования принципов, в которых природа воплотила мудрость миллиардов лет эволюции. И когда молодой человек спросит у вас, какими через полвека станут наши технологии, смело отвечайте. Ответ у тебя перед глазами.